Глава 81. Мардж лежала в палате интенсивной терапии. Присоединенные к ее груди датчики контролировали работу сердца. Операция прошла успешно. По мере того, как женщина отходила от наркоза, к ней возвращалась тревога за сына. В дверь постучали, вошел отец Фрэнк. «Как ваши дела, Мардж?» Трудно сказать, но вроде ничего. А у меня новость, которая точно прибавит вам сил. Джейми дома. Они с Эйлен заказали на ужин китайскую еду. Она останется сегодня ночевать у вас. Священник решил не упоминать, что Джейми и Эйлен чуть не пристрелили. Полиция арестовала Скотта Кимббелла, школьного тренера по лакроссу, начал он. Есть стопроцентная уверенность, что это он убил Керри Даулинг. Выходит, он тот здоровяк, о котором говорил Джейми. Мисс Чепман понадобилась не меньше минуты, чтобы осознать последствия этой новости. «Слава Богу!» — принялась она горячо молиться. «Слава Господу и Пресвятой Богородице!»